Глава шестая. Дворец Диоклетиана, Рим. «Ваше императорское величество. Новости из Капитолийского холма», — начинает советник. Главный жрец Юпитерский настаивает на выдаче визы графу вещему Филинову. Цезарь резко оборачивается, его лицо искажает злоба. Глаза сверкают, как у разъяренного хищника. «Опять этот русский!» — гневно рычит он, сжимая кулак. «В прошлый раз он обчистил мой личный сад, который я выращивал собственными руками. Я берег рычайшие сорта, и все плоды угодили в лапы этому телепату. А теперь что он задумал? Опустошить нашу казну? Нет, не впускать его. Отказ!» Даже когда Вещи Филинов покинул Рим, Странности не прекратились. В саду Цезаря начали исчезать плоды. Виноградные гроздья, только начавшие наливаться сладким соком, пропадали бесследно. В одну ночь исчез целый ряд виноградных лос. Затем настала очередь абрикосов. Их яркие, налитые соком плоды словно испарялись с ветвей, будто растворялись в воздухе под первыми лучами солнца. Цезарь каждый день приходил в сад с нарастающим нетерпением, ожидая увидеть долгожданный урожай. Но вместо этого он снова и снова обнаруживал лишь пустые ветви. Его терпение иссякало, а внутри нарастало отчаяние. Расставленные по всему саду камеры и поставленные стражники не выявили ни единого следа похитителя. Система наблюдения Фиксировала только пустые ветви, которые загадочно опустошались, будто их пожирала сама ночь. Однажды утром, когда Цезарь вновь бродил среди увядших лос, его слух уловил странный звук. Легкий, едва различимый, тяв. Он замер, настороженно вслушиваясь. Звук раздался снова где-то среди листвы. Тихий и издевательский. Цезарь недоверчиво осмотрелся, ожидая увидеть, кто из прислуги осмелился так грубо шутить. Но сад оставался пуст. Мысль о том, что злосчастный русский довел его до помутнения рассудка, вызывала у Цезаря бешенство. «Как Вещи Филинов вообще смог устроить это?» «Да как он посмел!» «В конце концов...» Цезарь всего лишь унизил этого русского выскочку, лишив его возможности въезда в Рим. Разве имеет право кто-то из смертных обижаться наставленника самого Юпитера? «Я вправе говорить с кем угодно так, как мне вздумается», — прошептал Цезарь. Его голос напоминал приглушенное шипение змеи. «И никто не смеет мстить мне в моем же Риме!» Советник, слегка понизив голос, докладывает. «Ваше Величество, граф Вещи Филинов передает секретное послание. Он заявляет, что не является другом Капитолейскому холму». Цезарь мгновенно настораживается. Он начинает медленно ходить по комнате, обдумывая услышанное. «Кто не друг, тот враг», — тихо повторяет он. Это был его собственный принцип, краеугольный камень всей его политики. Но Филинов, и, похоже, намекает, кем на самом деле он приходится Юпитерскому, поручающемуся за него. «Если он не друг, значит он враг», — продолжает Цезарь с недоумением. «Неужели этот русский собирается воевать с главным жрецом капиталистского холма?» Советник осторожно кивает. Ваше Величество, Филинов явно намекнул на подобное развитие событий. Если позволите заметить, это может быть нам на руку. Сам знаю, бурчит император Рима. Цезарь замолкает. В его голове пульсирует неясное беспокойство. Он вспоминает все проделки Филинова. Опасный буян уже успел убить одного из придворных, обчистить его личный сад, а теперь... Еще это загадочное пророчество об аватаре Плутона. И все же у Филинова нет амбиций занять трон Цезаря. А вот Юпитерский — совсем другое дело. Этот интриган раздражает императора не меньше. Его хитроумные планы, манипуляции с советниками и попытки создать собственную коалицию выводят Цезаря из себя. Это нарастающее противостояние становится невыносимым. И теперь он стоит перед трудным выбором. Какое из зол меньшее? шепчет он, словно самому себе. Подлые козни Юпитерского или приезд графа Вещего Филинова в Рима? Вечер удался на славу. Настя постаралась. Ужин был просто великолепен. Мы ели на крыше усадьбы при свечах, Легкий ветерок трепал ее рыжие волосы, а Шархан мурлыкал у моих ног, словно благословляя трапезу. Или, скорее, попрошайничая. Но все равно романтика, как ни крути. В какой-то момент я поинтересовался, а как поживает Жанна Валерьевна? Настя отмахнулась с легкой усмешкой. Мама в порядке. Она пришла в себя и чувствует себя отлично. Сама Настя почти не ела, больше просто сидела, довольно наблюдая, как я уплетаю ее выпечку. А ясно, сказать, оказались отменными, особенно шарлотки. Я с удовольствием лопаю их, даже забыв на мгновение о правилах приличия. Настя улыбается, наблюдая за мной. В ее глазах появляется искорка гордости. «Ну да, конечно, ей приятно видеть» как я сдался перед кулинарным шедевром. После ужина я провожаю Настю до ее спальни, специально выделенной для барышни Горнарудовой. Ночевать она решила остаться здесь, и даже уговаривать не пришлось. На пороге я желаю ей спокойной ночи и легко касаюсь губами ее губ. Она вздыхает едва уловимо, с легким оттенком сожаления. Конечно, я понимаю ее настроение, Но правила благородного общества никто не отменял. А до свадьбы – ни-ни. Мне, безусловно, плевать на эти правила с высокой колокольни, но рисковать сейчас действительно не стоит. Ведь, в первую очередь, это риск для Насти, а не для меня. Сложилось впечатление, что Павел только и ждет удобного момента, чтобы облить нашу помолвку очередным ведром грязи. Итак, поводов для пересудов я уже подкинул с избытком. Поэтому вместо страстного порыва я лишь мягко прижимаю Настю к себе и, улыбнувшись, шепчу, что ужин обязательно повторим. С веселым продолжением, но только после свадьбы. На подходе к своей спальне я сразу замечаю засаду. Светка, вот уж у кого свадьба состоялась давным-давно. Бывшая Соколова давно себе ни в чем не отказывает. Даже наоборот, всегда настроена на полную программу. Но я бился так, что мысли о ночных кувырканиях кажутся особенно неподъемными. Поэтому, сделав вид, что ничего не заметил, я резко меняю курс и направляюсь в кабинет. В кабинете размышляю, чем бы заняться. Легион недавно проверял. Парни работают на совесть, все на своих местах. Егор тоже не сидит без дела, пытается освоить геномантию. Бичлин, кстати, тоже затих, но с дроу никогда нельзя расслабляться. Эти хитрецы обожают бить в спину. Так что наверняка что-то вынашивает. Ну и пусть пока продумывает свои козни. Заняться, что ли, частичной материализацией астрала? Это лучше делать на той стороне. Там магические течения мощнее. И телепатия срабатывает как ударное оружие в разы лучшее. В итоге я беру браслет с жарт-серками, подарок Жанны, между прочим. Камушки в нем хранят сознание зверей оранжевого уровня. Но один из них пустует. Ледяной вепрь пал в схватке со странником, успев напоследок знатно приморозить ему пару особенно чувствительных мест. У меня давно зреет идея использовать пустой жартсерк как хранилище для разума какого-нибудь мега-крутого телепата. Например, размысла. Ну, не его, ладно, мы с ним сейчас не конфликтуем, но кого-то такой же силы. А почему бы и нет? Все-таки таскать коллегу по ремеслу в себе – штука крайне рискованная. Одержимость может выйти боком. А вот если загнать врага в камень, можно и поэкспериментировать. Безопаснее будет. выхожу на улицу. Хруст снега приятно отдается под кроссовками. И тут вижу старого знакомого. Скелетона попугая, парящего неподалеку. Этот наглый костяной воришка уже давно стал для меня заклятым врагом. Но чего он здесь забыл? Еще и косится пустыми глазницами. Звоню Кире. Некромантка поднимает трубку почти мгновенно, хотя по ее голосу ясно, мой звонок стал для нее полной неожиданностью. — Ты про Кешу? — отзывается она, услышав мой вопрос о скелетоне попугая. — Да, он иногда залетает в усадьбу по старой памяти. А гипара его еще и вкусняшками балует. Я закатываю глаза, едва сдерживая вздох. — Ну, конечно. А я-то уже обрадовался, что Кира наконец-то перебралась в свой новый пентхаус и увезла это костлявое чудовище с собой. Но тут, фоном, до меня доносится приглушенный голос. Напрягаю слух физика. — Погоди-ка, а это не студень ли там болтает? — Кто? Студень? С чего ты взял? В ее голосе явно проскальзывает смущение. «Да отдыхайте на здоровье, мне-то что?» — говорю я небрежно. «Только учти, у студня завтра турнир. Твоя задача, чтобы он выспался, поняла?» «Госпожа лучший топ-менеджер по версии Москва-время». «Полная ответственность на тебе». «Даня, мы взрослые люди, и сами уж как-нибудь разберемся». «Что-то мне вдруг захотелось провести учебную тревогу. Полный сбор гвардии». Как думаешь? «Стоит ли?» М -м -м, «Ваше седство, мое профессиональное мнение — это лишнее». Собравшись с мыслями, Кира тут же переходит на официально-деловой тон. Тараторит без запинки. «К утру Дмитрий будет свежий, выспавшийся, обещаю. На турнир не опоздает. Трудовой настрой обеспечим». «Благодарю, Кира Игоревна». «Улыбаюсь». «В вашей компетенции я и не сомневался». Повесив трубку, я едва заметно улыбаюсь, но тут же смахиваю эту улыбку с лица. Пора вернуться к заклятому врагу. Направляю на скелетона попугая сгусток псионики. Тот, испуганно хлопнув костяными крыльями, отскакивает подальше. Телепатия, конечно, на него не действует, но яркая вспышка псионической энергии всегда заставляет его отступить. Некромант — это, пожалуй, идеальный противник для телепата. Для обычного телепата. В моем случае, конечно, нежить не так страшна, благодаря легиону. Но все же не помешало бы заполучить в свою коллекцию хотя бы одного сильного поднимателя мертвых. Дед Досар как-то упоминал остров Черепа на той стороне, где правят жуткие личи. Слухи гласят — что жертвоприношения на острове Черепа устраиваются регулярно, с мрачной ритуальностью. Узников приводят к каменному алтарю под звуки проклятых колоколов, где души буквально вырывают из тел, запечатывая их в темные кристаллы. Место зловещее, прямо скажем. Но, возможно, стоит рискнуть круизом туда, чтобы найти подходящего некроманта ведь без столь ценной фигуры в легион неполный Эх, а еще нужен целитель но где бы найти отморозка с целительским даром загадка найти бы маньяка виви да еще при этом целителя ах мечты мечты я спускаюсь в медитативный кабинет и там уже занимается гепара она сидит на полу погрузившись в глубокую медитацию. Ее леопардовые ушки опущены, а глаза закрыты. Я почувствовал ее присутствие еще на подходе. Запах астральной магии ни с чем не перепутаешь. «Сиди, сиди!» Говорю я тихо, чтобы не отвлекать ее. Она едва шевелится в ответ. Одно ее присутствие вызывает чисто эстетическое удовольствие. Гибкое тело, напряженное как струна, в этой неподвижной позе выглядит привлекательно. Я ненадолго отвлекаюсь на эту картину, прежде чем вернуться к своему делу изучению жартсерков. Достаю браслет и начинаю анализировать сознание внутри камней. Когда заканчиваю с изучением жартсерков, меня вдруг посещает идея прогуляться в астрал. Гепара — идеальный проводник для таких путешествий. С ней погружение в психическое измерение требует минимальных затрат энергии. «Гепара, а может прогуляемся?» — спрашиваю я, бросив взгляд на ее расслабленную фигуру. Она лениво открывает один глаз. И тот тут же начинает светиться одобрением. «Конечно, она сразу понимает, что я задумал». «Конечно, господин!» Радостно отвечает она, мурлычащий голос наполнен энтузиазмом. «Я давно ждала от вас такого приглашения, а то все с экспедиторами из охранки шастую по астралу. А мне ведь хочется быть полезной, Роду, и вам». «Ты полезна, как никто другой», — заверяю ее. «Ну что, погнали?» Мы ныряем на второй уровень астрала, погружаясь в белоснежный туман. Астрал встречает нас привычным гулом энергии, который пробирает до костей. Гепара движется уверенно, ее аура стабильно пульсирует. Мутантка уже обжилась на этом уровне. Здесь я решаю оставить ее и проверить то, что давно беспокоит. Почему гепара так часто сталкивается с демонами во время своих путешествий на глубину? Это ведь нонсенс. Возвращайся в реальность, говорю ей. Я пойду глубже. Будь осторожен, господин, предостерегает Гипара. А я уже начинаю погружение на третий уровень, используя ее ментальную ауру как пусковую ступень ракеты для своего спуска. Третий уровень Астрала встречает меня бескрайней каменной равниной. Это мрачное и пустынное место, где тусклое свечение Астрала Напоминает зловещий свет больной луны, разлитый по мертвелым скалам и серым теням. Вдруг вдалеке замечаю бунгало, крытое пальмовыми листьями. В Австралии подобное видение явный признак чего-то искусного образа, а скорее всего демона. Хм, заглянуть или нет? Конечно, заглянем я же здесь на разведке а не за чаем добираюсь до шалаша в три секунды осторожно захожу внутрь интерьер выдержан в духе салона восточной гейши низкие столики мягкие подушки полупрозрачные ширмы с изящными журавлями в центре на роскошных подушках сидит девушка красота которой могла бы затмить богинь на ней традиционное кимоно Но черты лица слишком европейские, а фигура — сама изящная женская гармония. Все бы ничего, но из-под ее густых, словно темный шелк волос, выглядывают небольшие рожки. Да уж, демоническая природа скрывается плохо. У меня рога с копытами тоже постоянно вылезают. «О, господин Вещий Филинов!» — мурлыкает она. Почему бы вам не присесть и не отдохнуть? Она изящным жестом указывает на подушки рядом и берет под нос с чашкой чая и печеньем. Я, разумеется, остаюсь стоять. В Австралии такие угощения — это не просто проявление гостеприимства, а коварный якорь, способный затянуть душу в самые глубины психического измерения. Не стоит бояться. Усмехается она. Ее голос мягок и обволакивающ, как бархат. «Это всего лишь чай». «Как же по-другому, хозяйка?» Подыгрываю, прищурив глаза. «Ты ведь демон». «Так и есть», — отвечает она с лукавой улыбкой. «Король теней уже положил на тебя глаз. Но я бы предпочла предаться греху с тобой, чем служить ему». Ого, как интересно. Да, похоже, уже все в Австралии знают о притязаниях на меня этого коронованного выродка. Демонесса медленно приближается. Ее движения плавны и соблазнительны, словно она оплетает меня невидимыми нитями своей ауры. Я, однако, остаюсь равнодушным, но, подумав, лениво присаживаюсь на подушке. К чаю не притрагиваюсь. «А вы кто будете, хозяйка?» Спрашиваю, внимательно разглядывая ее. «Зовут меня гротескная шельма». Наконец представляется она. «Я кровный враг короля теней. Вместе мы могли бы наслаждаться друг другом». Она на мгновение останавливается, обводя меня взглядом. «И уничтожить его». Первый пункт точно отменяется. Равнодушно качаю головой. «Неужели? А вот я, чувствую в тебе много грехов прелюбодеяния», произносит она с хитрой усмешкой, как будто это должно меня смутить. «Да, было дело», — небрежно признаюсь я. «В этом нет никакого секрета. Мои жены знают, что я люблю отдыхать на полную катушку, как и вкладывать в работу и тренировки, и принимают меня таким, какой я есть». А вот спать с демоном, да еще в Астрале... Нет, ты, конечно, шикарно выглядишь, но даже я сам себя не пойму, если клюну на такое. У меня есть красавицы-жены, и я не собираюсь подвергать ни себя, ни их риску ради твоей красивой фигурки. Вот как? Кажется, мой ответ ее задел. Интересный демон. Ха. Так а что ты имела в виду под «вместе уничтожить»? Уточняю, откинувшись на подушке. Гротескная шельма тут же меняет тон. В ее взгляде появляется вынужденная деловитость. Умная демонесса, раз умеет подстраиваться под собеседника. «Объединимся против короля теней», — предлагает она. Голос становится более серьезным. «Я могу войти в твою голову. Вместе мы уничтожим его, когда придет время». «Одержимость?» — фыркую я. «Это мы уже проходили». «Правда?» Ее глаза на мгновение сверкают ехидством. «Тогда понятно, почему от тебя так пахнет бехемой». «Но...» «Нет». Она делает паузу, словно подбирая слова. «Я не стремлюсь овладеть твоим разумом. Я предлагаю сделать меня частью твоего роя». Мои силы станут твоими, и тогда у нас появится реальный шанс сокрушить короля теней. Я приподнимаю бровь. В легион собралась. Просишься в ментальный плен? Да еще добровольно. Демонстративно оглядываюсь по сторонам. Где спрятаны скрытые камеры? Куда мне улыбаться? Я серьезно. Ты же чувствуешь мою силу. Она усаживается ближе. Ее аромат обволакивает меня тонкой, сладковатой волной. Подумай сам, поклонник Филиновых. Король теней чертовски силен, а я ненавижу его настолько, что готова отдать себя в рабство тебе. Разве это не доказательство? Поверить демону? Хм, ну глупость же. Очень забавное предложение. А еще забавнее то, что дверь в бунгало исчезла. Окон тоже нет. Я в ловушке. Что ж, терять мне нечего. Я беру чашку чая и опрокидываю напиток в себя. В глазах шельмы тут же вспыхивает триумф, который она едва сдерживает. А теперь посмотрим, во что все это выльется.